Глава восемнадцатая. Церковь. Хэтти, Хэтти, ведь ты знаешь, что служба начинается в два, а теперь половина второго. Неужели ты не можешь подумать о чем-нибудь другом именно в это воскресенье, когда опустят в землю бедного старика Матвея Бида, а утонул то он в самую глухую ночь. Если подумаешь только об этом, то Мороз вот так и пробежит по спине, а тебе нужно наряжаться, будто идешь на свадьбу, а не на похороны. Ну что ж, тетушка, сказала Хэти, т я не могу быть готова так скоро, как все другие, когда мне нужно одевать т о т т и а вы знаете, с каким трудом заставишь ее стоять спокойно. Хэти сходила с лестницы, а мистер Спойзер стояла внизу. своей скромной шляпки и в шали. Если к о г д а л и б о девушка имела вид, будто она была сотворена из роз, то эта девушка была Хетти, в своей воскресной ш л я п к е и в о с к р е с н о м платье. Ее шляпка была украшена розовыми лентами, и ее платьице имела розовые пятнышки, рассеянные по белому фону. На ней не было ничего другого, кроме розового и белого. за исключением ее темных волос и глаз и ее маленьких башмачков с пряжками. Мистер Спойзер рассердилась сама на себя, потому что едва могла удержаться от улыбки, что всякий смертный расположен сделать при виде красивых округленных форм. Таким образом, она повернулась, не произнеся более ни слова. и присоединилась к группе, находившейся на крыльце, сопровождаемая х е т т и сердце которой так сильно билось при мысли об одном лице, которого она ожидала увидеть в церкви, что она едва чувствовала землю под с о б о ю И вот небольшая процессия отправилась в путь. Мистер Пойзер был в полном воскресном наряде горохового цвета, в красном с зеленым жилете и зеленую. Ленточку для часов, к которой была прикреплена большая сердоликовая печать и которая висела как отвес от мыса, где помещался карман для часов, желтый шелковый платок был п о в я з а н вокруг шеи, на ногах были превосходные серые полосатые чулки, связанные мистер Спойзер собственноручно. и возвышавшие пропорцию его ног. Мистер Пойзер не имел причины стыдиться своей ноги и подозревал, что возникшее злоупотребление сапог с отворотами и других фасонов, имевших целью скрывать почти всю ногу, имело свое начало в достойной, сожалению, порче человеческих икр. Еще менее имел он причины стыдиться своего круглого веселого лица, выражавшего хорошее расположение духа, когда он сказал: «Пойдем, Хэтти, пойдем, т е м а л ю т к и и, подав руку жене, направился по дорожке через ворота на двор. Малютки, к которым так отнесся мистер Пойзер, были Марти и Томми. Мальчики один девяти, а другой семи лет, в маленьких плесовых к о м з о л ь ч и к а х с фалдами и штанах по колено, розовыми щеками и черными глазами. Они столько же походили на своего отца, сколько очень маленький слон походит на очень большого. х э т т и шла между ними, а позади их терпеливая Молли. Обязанность, которая состояла в том, чтобы переносить тотти через двор и через все сырые места на пути, ибо тотти, быстро оправившаяся от угрожавшей ей лихорадки, н а с т о я л а на том, чтобы идти сегодня в церковь и в особенности, чтобы надеть красные с черным бусы поверх пелеринки. А в тот день после полудня было очень много сырых мест, через которые нужно было переносить малютку, ибо утром шел страшный ливень, хотя теперь тучи рассеялись и лежали на горизонте серебристыми, громоздившимися одна на другую массами. Вы могли бы узнать, что то было воскресенье, если б только проснулись на мызном дворе. Петухи и курицы Казалось, знали это и только очень осторожно клохтали. Даже самый бульдог казался не столь диким. Он, по-видимому, у д о в о л ь с т в о в а л с я бы тем, что укусил бы не так свирепо, как обыкновенно. Солнечное сияние казалось вызывало все предметы к отдыху, а не к работе. Оно само казалось спокоилось. на коровьем х л е в е о б р о ш е м мхом, на стаде белых уток, копашившихся вместе и прятавших клюв под крылья, на старой черной свинье л е н и в о растянувшейся на соломе, между тем как ее старший поросенок п о к о и л с я на жирных боках матери, находя их превосходную эластичную постелью, на алике. Пастухе в новой блузе, который наслаждался полуденным отдыхом в не совсем то удобном положении, полусидя, полустоя на ступенях житницы. Вот отец стоит у дворовых ворот, сказал Мартин Пойзер. Я думаю, ему хочется посмотреть, как мы пойдем по полю. Удивительно, что у него за зрение, а ведь ему семьдесят пять лет. А мне часто приходит на мысль, что старые люди очень похожи на грудных детей, сказал мистер Спойзер. Они довольствуются тем, что смотрят все равно, на что бы они там не смотрели. И я полагаю, что таким образом проведение убаюкивает их, прежде чем они идут на покой. Старый Мартин о т в о р и л ворота. увидел п р и б л и ж а в ш у ю с я семейную процессию и держал их отворенными, опираясь на свою палку и радуясь, что мог совершить это, ибо подобно всем старикам, жизнь которых потратилась на труде, ему было приятно чувствовать, что он все еще приносит пользу, что в саду был лучший урожай луку, так как он присутствовал при посеве. и что коровда или лучше, если он оставался дома в воскресенье после обеда и присматривал за этим. Он ходил в церковь раз в месяц в воскресенье, когда д а в а л с ь причастие, но в другое время посещал церковь не очень правильно, В сырые воскресенья или когда с ним случался припадок ревматизма. Он обыкновенно читал три первые главы бытия за то, что оставался дома. Да, там уж опустят в землю Матвея Бида, прежде чем вы успеете дойти до кладбища, сказал он, когда его сын подошел к нему. Лучше было бы, если бы они похоронили его утром, когда шел дождь. Это намек на поговорку счастлив. Умерший, на которого льет дождь, счастливая невеста, на которую светит солнце. А теперь нет вероятности, что выпадет хоть капля. Вон и месяц лежит точно челнок. Посмотрите, это верный признак хорошей погоды. Есть много примет, да они неверны. А п о э т й всегда сбываются. Конечно, конечно, сказал сын. Я надеюсь, что теперь хорошая погода удержится. Помните, что скажет пастор, дети? Помните, что скажет пастор? Сказал дед черноглазым мульчуганом в штанах по колено, чувствовавшим, что у них в карманах было несколько мраморных шариков, которыми они надеялись поиграть украдкой во время. Проповеди. Мраморные шарики, любимая игра мальчишек в Англии, в таком же употреблении, как у нас, бабки. Прощай, дедушка, сказала Тотти. Тотти идет в церковь. У меня надеты бусы. Дай мне пепперментик. Дедушка, задрожав от смеха при этой выходке своей хитры крошечной девчонки, медленно перенёс палку в левую руку, державшую ворота открытыми, и медленно всунул палец в тот карман жилета, на который тот те устремил а глаза с выражением совершенной уверенности и ожидания. И когда все прошли, старик снова прислонился к решётке, наблюдая, как они шли по дорожке вдоль д о м о в о й изгороди и через отдалённые ворота. пока они не исчезли за поворотом и з г о р о д И из г о р о д и в то время совершенно скрывали от взоров все предметы даже в лучших фермах. А в то п о с л е о б е д е н н о е время Шиповник раскидывал свои розовые венки, черные псинки были в полном желтом и пурпуровом блеске, бледная жимолость выросла так, что ее нельзя было достать. распускаясь над остролистником, и наконец ясень или с и к а м о р а местами бросали свою тень через дорогу. У всяких ворот встречались знакомцы, которым приходилось отойти в сторону и дать им дорогу. У ворот домовой из г о р о д и было пол стада коров, стоявших одна позади другой и понявших чрезвычайно медленно, что их Обширные фигуры могли быть на дороге, а тут у дальних ворот стояла кобыла, державшая голову над забором, а позади ее к а р а к о в ы й жеребенок, обративший голову к боку матери и, по-видимому, все еще приводимый в большое замешательство слабостью своих ног. Дорога проходила вполне. Через собственные поля мистер Пойзера, пока они не достигли большой дороги, которая вела в селение. Мистер Пойзер устремлял проницательный взор на скот и на урожай, в то время как они шли, между тем как мистер Спойзер имел а на все встречавшиеся им предметы беглые замечания. Женщина, управляющая с ы р н е й содействует много к увеличению. Оброка, таким образом, ей смело можно д о з в о л и т ь иметь свое мнение о скоте и его содержании, упражнение, которое усиливает ее п о н я т и е в такой степени, что она вполне чувствует себя в состоянии давать мужу советы и в других вещах. А вот и короткорогая Салли, сказала она, когда они вышли за домовую изгородь. И она заметила кроткое животное, которое лежало пожевывая жвачку и смотрело на нее сонными глазами. И я начинаю ненавидеть один вид этой коровы и говорю теперь, как говорила три недели назад, чем скорее мы освободимся от нее, тем лучше, ибо у нас есть та небольшая желтая коровка, которая не дает и в половину столько молока. А между тем я получаю от нее вдвое больше масла. Ну, ты не похожа на всех других женщин, сказал мистер Позер. й Они любят короткорогих, которые дают так много молока. Вот жена ч е у н а требует от мужа, чтобы он не покупал другой породы. Какая же важность в том, что любит жена ч е у н а Бедное глупенькое существо, у которой столько же ума. Как у воробья. Она возьмет редкую цедилку, чтобы процедить свиной жир, и потом удивляется, что проскакивает ссор. Довольно насмотрелась я на ее дела и знаю, что уж больше никогда не возьму служанки из ее дома, где все к верху дном. И когда войдешь к ним, то никогда не узнаешь п о н е д е л ь н и к или п я т н и ц а Стирка тянется у них до конца недели. Что ж касается сыра, то я знаю довольно хорошо, что он прошлый год поднялся, словно хлеб в жестянке, а потом она всю вину сваливает на погоду. Все равно, если плюди стали на голову, и потом свалили бы вину в этом на сапоги. Ну, что он хочет купить, с а л л и Таким образом мы можем освободиться от нее, если ты хочешь, сказал мистер Пойзер. Тайно гордясь расчетливостью своей жены, действительно, недавно в рыночные дни он не раз восхвалял ее проницательность в отношении к а р т к о р о г и х Конечно, кто возьмет глупенькую жену, тот может скупать к а р т к о р о г и х Уж если вставить голову в болото, тупы за нею идут и ноги. Кстати говоря о ногах, вот вам ноги. продолжала мистрис Позер, й когда Тотти, спущенная в это время с рук, так как дорога в этом месте была суха, шла переваливаясь сбоку на бок впереди отца и матери. Вот форма-то, а у нее такая длинная нога, она вся в отца. Конечно, она будет вроде Хэпти через десять лет, только у нее глаза такого цвета, как у тебя. Я не помню, ч т о б у кого-нибудь в нашем семействе были голубые глаза. У моей матери были глаза черные, как черные сливы, точь в точь, как у Хэти. Ребенок нисколько не будет хуже от того, что у нее есть, кое-что и не так, как у Хэти. И я вовсе не желаю, чтобы она была уж ч е р е с ч у р красиво. Хотя что касается этого. Люди с светлыми волосами и с голубыми глазами бывают также красивы, как люди с черными волосами и глазами. Если пудины был хотя бы побольше румянец на щеках, и если б о н н а не надевала на голову этого чепца методиста, который может испугать даже ворон, то люди считали бы ее столь же красивую, как Хэти. Нет, нет, сказал мистер Пойзер с некоторой п р е з р и т е л ь н о й выразительностью. Ты не знаешь, в чем состоят достоинства женщины. Мужчины никогда не стали бы ухаживать за Диной так, как за Хэтти. Какое мне дело? Зачем бегают мужчины? Можно хорошо убедиться. Знает ли большая часть из них, какой им сделать выбор? Взгляните только на их бедных. неряшливых жен, ведь это просто куски газовых лент, никуда не годных, когда п о л и н я л и Ну, ну, т ы по крайней мере не можешь сказать, что я не умел сделать выбор, женившись на тебе, сказал мистер Пойзер, который обыкновенно решал незначительные супружеские споры комплиментом подобного рода. А ты была гораздо м и л е о д и н и десять лет назад. Я никогда не говорила, что женщине необходимо быть дурной для того, чтобы быть хорошей у х о з я й к у в доме. Вот Чоуна в о ж е н а довольно дурна для того, чтобы с к и с л о с ь молоко без помощи сычуга, но другое экономии уж не нельзя и ждать от нее. Что ж касается Дины, бедняжка, она не будет мила, пока ее обед будет состоять из простого хлеба и воды. И она будет отдавать все, что у нее есть, тем, которые нуждаются. Она иногда выводила меня из терпения, и как я говорила ей, она действует прямо против священного Писания. Оно говорит: люби ближнего как самого себя. Но я говорила, если ты любишь ближнего не больше с а м о й себя дина, то ты сделаешь для него довольно мало. Ты может быть думаешь, что он не умрет и не с полным желудком? Э, я хотел а бы знать, где-то она находится в сегодняшнее воскресенье. Сидит чай с этой больной женщиной, к которой к она вдруг так настоятельно хотела отправиться. Ах, жаль, п р а в о что она сбрала себе в голову такой вздор, когда могла оставаться с нами все лето, е с т ь вдвое против того, что ей нужно. И мы не стали бы беднее от этого. Она не делает никакой помехи в доме, сидит себе спокойно за своим шитьем, как птичка в г н ё з д ы ш к и и всегда с величайшей готовностью бежит сделать что-нибудь полезное. Когда Хэтти выйдет замуж, ты будешь очень рада, если Дина будет у тебя постоянно. Что тут думать об этом? – сказала миссис Пойзер. Просить Дину, чтобы она пришла жить здесь спокойно, как другие люди? Все равно, что манить летающую ласточку. Если что-нибудь могло склонить ее к этому, то я уж непременно склонила бы ее, потому что я говорила с ней об этом по целым часам, да еще и б р о н и л а ее, ведь она дитя моей родной сестры, и я обязана сделать для нее то, что в состоянии сделать. Ну, эх, бедняжка, лишь только она сказала нам прощайте, села в телегу и обратила ко мне свое бледное лицо, которое заставляет всегда думать, что ее тетка Юдифь возвратилась с неба. Как мне уж стало совестно, когда подумала о выговорах, которые ей д е л а л а Иногда невольно приходит на мысль, что она имеет средства знать истинные дела. лучше других людей, но я никогда не соглашусь, будто причина этого только в том, что она методистка. Все равно, как я не соглашусь и в том, будто белый теленок бел от того, что он ест из одного корыта с черным. Нет, сказал мистер Пойзер тоном, походившим на ворчание собаки, насколько то позволяло его добродушие. Я не имею хорошего мнения о методистах. Только торговые люди делаются методистами. Ты никогда не увидишь, чтоб фермер был заражен их причудами. Иногда в о т р е т с я к ним и работник, который не слишком-то смышленно дело, и п р и м е т с я там проповедовать и прочее, как, например, с е т б и т Но видишь, Адам, у которого голова умнее всех в нашем о к о л о т к е знает что лучше. Он держится старой церкви, а то я не стал бы поощрять его в ухаживании за Хетти. Ну, Бог ты мой, сказала м и с т е и с Пойзер, оглянувшись в то время, как ее муж говорил. Посмотрите, где Молли с детьми. Ведь они отстали от нас на целое поле. Каким образом могла ты позволить, чтобы они сделали это, Хэтти? поручить надзор за детьми тебе все равно, что к у к л и Сбегай назад и скажи им, чтобы они догнали нас. Мистер и миссис п у й з е р находились теперь на конце второго поля. Они поставили Тотти на верхушку одного из больших каменев, которые служили в Ломшере дорожными столбами, и стали поджидать отставших. Между тем как Тоти т самодовольствием повторила: «Шелуны, шелуны, мальчики, а Тоти т умница». Дело было вот в чем: эта воскресная прогулка по полям была большой радостью для Марти и Томми. В их глазах за изгородями происходила вечная драма, и они как пара испаньолок или такс. не могли удержаться, чтоб не останавливаться и не поглядывать туда у к р а д к о й м а р т и решительно у в е р я л что видел овсянку в ветках большого я с е н я и в то время, как он с удовольствием поглядывал на него, он п р о и е в а л х о р ь к а с белой шейкой, который пробежал через дорожку и страшным жаром был описан младшим Томи. Потом. Маленький зеленый чижик, только что оперившийся, п о р х а л там по земле, припрыгивая, казалось, его можно было поймать очень легко, но ему удалось скрыться под кустом ежевики. х е т т и нельзя было увлечь, чтобы она обратила внимание на эти вещи. И так Лита вызвали в м о л л ее готовую симпатию, она с открытым ртом. смотрела, куда ей не показывали, и говорила: а а х господи!» Когда думала, что от нее ожидают удивления, Молли затропилась некоторым испугом, когда х е т т и возвратилась к ним и закричала, что тетка сердится. Но Марти побежал вперед, кричая за всей м о ч ь м а м а мы нашли гнездо п е о с т р о й индейки!» Инстинктивно догадываясь, что люди, имеющие добрые вести, Никогда не встречают худого приема. А, сказала м и с т Триспойзер, и в самом деле, забывая всю дисциплину при этой приятной нечаянности. Вот умник, ну где же оно? Вот там в этой яме п о д и с г о р о д ь ю Я увидел первый, когда смотрел на чижика, а она сидела на гнезде. Надеюсь, ты не спугнул ее, сказала мать, а то ведь она бросит гнездо. Нет, я ушел тихонько, при тихонько и шепнул м о л ь и не правда ли, молье, я шепнул тебе: хорошо, хорошо, теперь пойдемте, сказал мистер Спойзер, ступайте впереди отца и матери и возьмите маленькую сестрицу за руки. Нам теперь надо бы прямо идти. Хорошие мальчики не бегают за птичками в воскресенье. Ну, маменько, сказал Марти, ведь вы говорили, что... Доли бы полтинник, кто найдет гнездо индейки. Выдадите мне полтинника, я положу его в мою кружку. Мы это увидим, душенька, если ты пойдешь теперь как следует идти хорошему мальчику. Отец и мать обменялись выразительной улыбкой, вызванную находчивостью и х п е р в е н ц а но на круглом лице Томми виднелось о б л а ч к о Мама, сказал он плаксиво. Марте, все прибавляется денег в кружке, у меня нет. Мама, и т о т д и хочет полтинник в кружку, сказала т о т т и Шшш, сказала м и с т е р с Пойзер. Но есть ли у кого-нибудь на свете такие ш е л у н ы дети? Никому из вас никогда не видать больше кружки, если вы не поторопитесь идти в церковь. Эта страшная угроза произвела желанные действия, и три пары маленьких ножек прошли по двум оставшимся участкам полей без серьезной остановки, несмотря на небольшой прудок, наполненный головастиками, иначе лягушонками, на которых мальчики посматривали с выразительным вниманием.